Глава 6. Фабрикант автомобилей Веснер очень удивился, встретив на премьере Эльзаса своего старого соратника Жозефа Кинеля с очень красивой женщиной, блондинкой с рыжеватым отливом. Он смутно вспоминал, что где-то уже видел её. Это было во время тракты. Фабрикант был в обществе трёх-четырёх мужчин и не мог подойти к Кинелю. где видела эту бабёнку. Смешно, что такой порядонен, как Кинель, показывается с ней. Какие-то слухи уже дошли до Веснера, но пока ничего официального. Ему якобы было сосредоточиться на этом вопросе. Он вёл слишком важно для него деловой разговор. Веснери хорошо сидел в фраке, не по летам Сигальского покроя, а лицо его поражало румянцем, виски седые, а подстриженные в ниточку усы были еще совсем черные. Он беседовал с господином де Хутеном и Линуаром. Первый голландец, одно из заслуживающих внимания лиц среди тех, кто действует за кулисами, а другой, несомненно, один из истинных хозяев прессы. Оживление вокруг них, волнение, вызванное пьесой, мешали деловому разговору, но Линуар настаивал. уверяю вас, что французская компания Порто-Томпсон действительно получила от России обещанные миллионы. Поэтому теперь дело опять верное, а это меняет перспективы. Министерство иностранных дел негласно обратилось с ходатайством к его императорскому величеству. Жорис де Хютем почтительно закрыл глаза. Ещё не поздно. Он оставил за собой акции, которые должен был продать по распоряжению Джозефа Кинеля. Джозеф Кинель часто действовал на бирже под его именем. Если перепродать вовремя, то может получиться хороший куш. Э, почему министерство так интересуется этим делом? спросил Веснер. За всей историей стопт стоит Бершо. А Бершо в делах вооружения играет против нас. Что за странная мысль поддерживать его? Линуар сделал многозначительное лицо. Мы на конунии выборов, дорогой друг. Все понятно? Ах, вот как, сказал Вишнэр, почувствовав внезапное возмущение честного человека. Не хотите ли вы этим сказать, что Понкаре торгует своим влиянием? Жюйс де Хутен. Тот джентльмен, коей эстетическую руку, украшенной перстнем с боронской печатькой. Я уверен, что наш друг Ленар увлекается. Но позвольте, сказал Ленар. Ну, ладно, ладно, вы поэт, я знаю. Ленар покраснел. Он действительно грешил с тисками, и даже недавно, после свидания с Понкэрре, которое ему устроил Клодс, он послал стихи премьер-министру. Веснер сердился. Ленар своей глупой болтовнёй может испортить любое дело. Если с ним когда-нибудь случится несчастье, пусть пеняет на себя. Веснер постарался перевести разговор на другую тему, задав вопрос о Кинели и красивой блондинке. Нет линар не знает, кто она, хотя уже видел её в клубе, где он играет. Внеочевидно замечательно заинтересовался разговором. Связь у Жозефа Киннера до сих пор никогда не было связи. Веснар с удовольствием обошёлся бы без третьего действия. Вообще, он совсем не любил театры. После окончания он встретился с Леонаром и Жорисом, и все трое отправились к Максиму. Когда оркестр заиграл согласно традициям, создадим общество всех молодых людей от 18 до 50. Метру д'Утель по знаку Виснера налил бокалы, и они заговорили о политике. Блестящие пародопсы так и сыпались, и голландец с улыбкой обратился к промышленнику, говоря: "Месье Виснер, вы тоже революционер?" Дамы, представленные к ресторану, кланялись Виснеру. Одна рыжая напомнила ему спутницу Кенелли. Черт возьми, где я видела эту даму? Горис де Хутэн хорошо знал классиков социализма. Он говорил о Марксе, о концентрации капиталов. Он очень лестно отзывался о заводах Леснера, большой шаг к социализму. Впрочем, убеждения фабрикантов всем известны. Теперь, зная, что и не рабочий у нас социалист, а хозяева, рабочие по первому сигналу побегут за заложенными оркестрами. Для самого Леснера война Это прежде всего Барыши. Он не вносит во все это идиотской националистической страсти, которая способна перевернуть все вверх дном. Разговаривая, Жорис думал о капитальце, который очистится ему от операции с портом Топсэ, но как бы не поссориться из-за этого с Кинерем. Да что там? то ему скажет, и потом Голансу хотелось сделать подарок своей подруге Марти Эонгемс. Реснер все еще старался вспомнить, где он видел ту бабенку. Вы знаете, как это бывает, когда ускользает имя: сначала досадно, потом входишь в раш, в конце концов это превращается в навязчивую идею. Все-таки странная пара Линуара и Жорис. Что их объединяет? Впрочем, не трудно догадаться, ведь народу известно, что они оба связаны с Извольским. Извольский, царский посол во Франции с 1910 года. Примечание переводчика. Но у Хутена есть также какие-то дела с Дейчшебанк, с Германией. Хутен, кажется, был замешан в прошлом году в грязную историю, торговлю наркотиками. самоубийство вспомнил, однако нет, это положительное уморо, неплохой вкус уже за Фокинелли, насколько помнится у девочки замечательная грудь, так вот он откуда ее взял наш пуританин. А вы, спрашивал ленваргаланцы, вы бывали в Топсе? Вы хорошо знаете Россию? Жюриз де Хутен не бывал в России.